Одиннадцатая глава Оглядываясь и следуя старым путем, я крался к себе домой. Свою находку я засунул за пазуху и проверял через каждые пару минут, боясь потерять смысл данной операции. Рыжий бежал впереди, высоко подняв хвост и даже не старался прятаться, собака сутулая. Луна периодически пряталась за обрывки облаков и в эти моменты становилось по-настоящему темно. Оставалось совсем немного. Перемахнуть через свой забор и вуаля, я дома. Закрыв дверь на замок, кинулся к окнам, плотно закрывая их старыми плотными занавесками. Ну а вдруг кто-то следит? Слишком цена была моя находка и не важно, что было в ней внутри. Котяра удобно устроился на полу возле дивана и стал наблюдать за моими действиями. Включив свет, осторожно положил сверток на стол и аккуратно стал его разворачивать. Странно, но руки мне не подчинялись. Крупная дрожь пронизывала тело, от отчего я долго не мог справиться с простой задачей, тихо ругаясь себе под нос. Наконец, справившись, выдохнул и вытер пот с лица. И что же это такое? Максимально бережно я стал раскладывать пожелтевшие от времени бумаги, документы и несколько фотографий, занимая практически все пространство стола. Старые, желтовато-серые, черно-белые фотографии привлекли мое внимание. Я взял первую в руки и стал рассматривать молодую пару, уже узнавая в девушке Настасью. Она улыбалась, держа за руку настоящего богатыря в простой деревенской одежде, которую видел только в музеях или в старых фильмах, например, «Тихий дон». «О да, я смотрел этот фильм и имел какое-то понятие о жизни казаков и их семей в дореволюционное время». Этот богатырь явно был ее мужем. Ну, до чего же здоровый мужик. Под два метра ростом, с шикарными усищами и могучими плечами. Настасья рядом с ним казалась тростиночкой, но так они гармонично смотрелись. Насмотревшись вдоволь, взял вторую, семейную. Тут уже их семья в полном составе. Муж Настасьи, она сама с малышом на руках, и двое мальчишек по краям. Кайфово так. У меня в личном архиве тоже есть похожая семейная фотка. Вспомнив этот факт, такая грусть накатила, аж зубами скрипнул. Было еще несколько подобных фото, но на них моя прекрасная незнакомка уже была одна с детьми. И самое последнее, на нем я завис подольше. На фото загадочная Анастасия, хоть и не цветная карточка, но было понятно и так, одета вся в черном и в таком же платке с убранными волосами. Грустный взгляд, глубокая тоска и вся тяжесть мира на ее плечах. Меня манила ее грусть, завораживала и не отпускала. С усилием дернув головой, внимательнее присмотрелся и охренел в прямом смысле этого слова. «Кошак! У ее ног сидел мой кот!» Не веря своим глазам, я глянул на рыжего, который, не отрываясь, продолжал смотреть на меня. «Это ты?» В ответ мне было громкое мяу. И как это понимать? Соображая, что такого не может быть, снова вернулся к фотографии. Ну да, рыжий, эту морду лица я ни с кем не спутаю. Вот это прикол. Рыжий, а ты, оказывается, долгожитель. Мне бы так. И чему я удивляюсь после всего, что было? Интересно, а что меня еще ждет впереди? Вроде уже задавался этим вопросом, неважно. Снова бегло рассмотрел фотокарточки и отложил стопкой в сторону. Пришло время заняться сложенными бумагами. На одной я даже рассмотрел гербовую советскую печать. Ничего себе! Меня аж стало потрухивать! Это же сколько лет моей находке! Не мне, а работникам музея это разгребать! Мои руки сами потянулись к пожелтевшим от времени письмам. Их было всего пять штук. Почерк довольно разборчивый и явно мужской, размашистый, а вот читать было тяжело. Ох и выражались в то время «душа моя», «единственная», «корюшка» и в этом духе. Первые письма несли в себе обычные разговоры мужа к любимой жене, описание нелегкого быта вдали от дома и переживания за свою семью. Даже я прочувствовал тоску сильного мужика и пропускал его нежное послание своей женщине. А вот последние письма вызвали неподдельный интерес. Муж Настасьи углубился в рассказ о военно-полевом быте, тяжелых переходах на лошадях, от душечка та самая станция, ведущая на восток, с тяжелым грузом в ящиках и постоянном напряжении от предчувствия беды. Он писал о сумасшествии нескольких казаков, случайно уронивших один из ящиков, и как их атаман провел показательную казнь. Ничего не понимая, дочитал до конца, снова клятвы в вечной любви и просьбы ждать и верить в него. Тяжело вздохнув, взял последнее письмо. Оно очень отличалось от остальных, и дураку было понятно, что писалось на старой бумаге, и его много раз перечитывали. Пара углов были порваны, а в самой середине текста было два размытых следа. Слезы. Решив, что уже нет смысла останавливаться, и хуже уже точно не будет, стал вчитываться в текст. «Настюша, душа моя, знаю и верю, что настанет наше время. От мысли о тебе сердце стучит быстрее. Вспоминаю твои глаза, и выть зверем хочется», — «Соскучился». «Сыновей обнять хочу, к реке пройтись, землю вспахать. Ты береги семью, будь сильный, ведь не уверен, что на этом свете мы свидимся». Дальше было настолько личное, что я даже зажмурился, чувствуя, что мне нет места в этих словах. Уняв стыд и призвав наглость, вернулся к чтению. «Я довел их, показал пещеру, где мы с отцом попали в грозу и ночевали». «Помнишь мои детские кошмары?» «Атаман Семенов доволен. Груз спрятан, но вернуться нельзя. Красные волки рыщут рядом. Я верю в царя. Верю в командира. Верю в нашу Россию. Придет время, и это поможет нам встать на ноги. Станция Белоселова. Сопки Ярый Кол и Коловал. Я останусь здесь. Твой вечный друг». Не может быть! Иваныч был прав, муж Настасьи помогал, а может и сам был белогвардейцем, а из последнего он прямым текстом указывал на это и что-то очень значимое и явно дорогое, но почему он ей это написал и как не побоялся, что могут перехватить письмо? Куча вопросов. Я сел на стул не в силах стоять на ватных ногах, жалея, что плохо в свое время изучал историю, но точно знал, кто мне в этом может помочь. «Черт, да за такое могут грохнуть!» И как поздно это до меня дошло? Достав мобильный, я снова разложил бумаги и тщательно отснял, так, чтобы можно было прочесть каждую букву. В голове стал вырисовываться план, и я даже знал, с чего начну, но для начала нужно выспаться, и желательно без внезапных появлений видений и других нежданных гостей. Снова сложив потрепанные временем листы обратно, спрятал их на кухне под половицу, которую собирался заменить, но теперь она мне отлично послужит тайником. «Вадик, далеко собрался?» А ведь так хотел проскочить незамеченным. Натянул на себя беззаботный вид, стукнул пальцем козырек кепки и повернулся к Иванычу. Тот опирался на калитку и зорко смотрел на меня. Его взгляд прожигал и словно видел насквозь: Ох, старый черт, присматриваешь за мной. Я внутренне улыбнулся, чувствуя подъем от игры в кошки мышки, и подошел к старику. Привет, Иваныч! Пойду прогуляюсь, а заодно Татьяну найду. Понравилась она мне сильно, вдруг уговорю на свидание. Вру и не краснею, не дотани мне сейчас. Хорошая она девушка, одобряю. Дед кивнул, растягивая губы в хитрой улыбке, а я приподнял бровь. Все мне сейчас казалось подозрительным, даже это вот одобрение. Потом разберусь, мне нужно ехать в районный центр, мне нужна мобильная связь, пицца и вкусное пиво. Э, спасибо. Ну, я пошел. Беги. А вечерком загляни ко мне. Яичек тебе дам. Несутся мои, как сумасшедшие. Ага, так и сделаю. Махнул рукой и быстро двинулся по улице в центр села, снова перебирая в голове события последних дней. «Пока шел, строил план, с чего начну рассказ Руслану. Лишь бы он меня за не принял, когда проведение расскажу. Но без упоминания Настасьи никак не обойтись. Переживу. Знаю, что ко всему он отнесется серьезно. Дураков в полиции не держат. А уже через час, проехав 20 километров на старом рейсовом пазике, удобно устроившись в единственной пиццерии, я ждал заказ на мясную пиццу и бокал любимого светлого». «Федот, здоров!» «О, Котов! Ты куда пропал, сволочь?» «С чего это я сволочь?» Смех старого друга и сослуживца приятно грел душу. Я улыбался в ответ, хоть меня и задело его ласковое приветствие. «А ты забыл?» «Блядь, прости, реально забыл!» «Как же неудобно! Я ведь правда со своими проблемами совсем забыл о его дне рождения!» «Рус, с прошедшим, как отметил?» «Ну, не такая великая дата. Со своей посидели в ресторане, а ночью получил от нее горячий подарок целых три раза и куда хотел». <сосимый> «Да ладно, сдалась!» «Ага. Так куда ты пропал?» Я поблагодарил кивком милую девушку, поставившую на стол мой заказ, и сделал глоток пива. Н «Не телефонный разговор. Скажу только, что у меня большая жопа, и как из нее выбраться, пока не знаю». Я могу чем-то помочь? Вообще-то да, но по другому делу. Выкладывай. Ну, тут тоже не телефонный разговор, но ты единственный, кто хорошо разбирается в этом деле. Вадик, ближе к существу. О, чувствуется сталь следака. Я тебе сейчас отправлю несколько фотографий. Нашел архив царских времен и пятой точкой чувствую, что это очень серьезное дело. Кидай. Окей, не отключайся. Свернув разговор, зашел в галерею и отправил другу одно фото, где моя ведьма с мужем, и пару фоток писем с ценной информацией ему на почту. Лови. Ух ты ж, где ты это взял? Где взял, там этого нет. Все это у меня, но я ни хрена не понимаю, о чем речь. Знакомая фамилия Семенов. Черт, я догадываюсь, о чем речь в последнем письме. Говори. Нет. «Ты прав, не по телефону, но для начала я изучу письма, пороюсь в своих архивах, будь на связи». А вот с этим проблемы. Как же хотелось проглотить сразу полпиццы, но разговор был важнее. Снова пригубил из бокала и продолжил. «Я сейчас, скажем так, прячусь у бабки в деревне, а цивилизация туда пока не дошла, и это мне на руку. Не найдут». «Да кто тебя ищет?» «Забудь, сам разберусь. Давай ты там все изучи, а я послезавтра снова тебе позвоню». «Идет. Сколько до тебя добираться?» И я сдался. Мы договорились, что ровно в это же время послезавтра встретимся в этом кафе. Не хотел, чтобы друг знал мои проблемы, но и от помощи отказываться нельзя. Он реально мог помочь. И если не с долгами разобраться, то со всей этой херней, что творится вокруг ведьминого дома».